Глава шестьдесят Полковник Григорьев переступил порог больничной палаты. В носу засвербело. Резкий дух противовоспалительной мази наслаивался на запах моющих средств. Трое спецназовцев на кроватях показались ему осунувшимися. Странно было видеть парней без бронежилетов, без боевой амуниции и защитных шлемов. «Здорово, орлы!» Нарочито бодро приветствовал Григорьев. «Я тут вам витаминов принес!» Он выложил на тумбочку фрукты и соки. Командир спецназа попытался сесть. Нас жены закормили, товарищ полковник, еле их выпроводили, а то от женских причитаний уши вянут. Ты лежи, лежи, остановил его Григорьев и кивнул на замотанную бинтами руку, как рука. Вытащили пару осколков, надеюсь пальцы будут сгибаться, а то как же я на курок буду давить и рюмку держать. Мы поможем, откликнулись двое бойцов, показывая свои пальчики. «Было бы что!» «Следующий раз принесу», — понял намек Григорьев. Ему понравилось настроение офицеров спецназа. Он предварительно побеседовал с хирургом и узнал, что у одного из них множественный перелом ребер и ушибы грудной клетки, а у другого — перелом ноги, ранение средней тяжести. Через недельку можно отправить ребят домой, комиссование им не грозит. «Вы извините, парни, что так получилось. Недооценил я Фатиму. Не думал, что она такое устроит». — Олег Александрович, это наша работа, — ответил за всех командир. — А как жильцы есть пострадавшие? — Обошлось. Порезы, ссадины, ушибы, а в целом повезло. Погибла только террористка. Упертая оказалась, не хотела сдаваться. А ведь ее бы привлекли только за подготовку. За Фатимой много старых грехов. Могла получить пожизненное, вот она и сделала свой выбор. Туда ей и дорога. А мы оклемаемся, будьте спокойны. На службу не спешите. Подлечитесь как следует. Чтобы не скучали, я вам телевизор организовал. Сейчас Юра Бурков подвезет. За это спасибо. А то мы турнир по судоку устроили, так они втихаря подсказками пользовались. Командир шутливо метнул в сослуживцев полотенце. Сами учили проявлять хитрость. В палату, толкнув плечом дверь, протиснулся Бурков. В руках он нес плоский телевизор. Куда его? — Давайте в угол на тумбочку, — засуетились раненые. — Там есть розетка и провод из окна торчит. Кто-то до нас антенну соорудил. Григорьев заметил, что Юрий Бурков выглядел несвойственно мрачным и даже не пытался подбодрить раненых коллег. По его глазам он понял, что у майора есть новость, о которой он не хочет рассказывать в палате.